Герцогиня Альба разговаривала с ним через плечо. — сеньора Тудо живет в той же гостинице, что и вы, — осведомилась она. — сеньора Тудо уехала, насколько я слышал, — ответил он, стараясь казаться равнодушным. — Я слышала, — продолжала она. — Вы устроили в честь синьоры Тудо очаровательный праздник, или не вы, а Дон Мануэль? Ну, расскажите же! Не молчите же так упорно! дон Но итальянка тоже не из уступчивых. Как вы думаете, кто кого переупрямит? — Я слишком мало знаю ваших светлость сухо ответил Гоя. — Ну уж, хоть светлостью меня не называете, — сказала она. Они дошли до выступа скалы, до кресла короля, до любимого места короля Филиппа, с которого он следил, как камень за камнем рос его замок. Герцогиня Альба села, и лежал закрытым у нее на коленях. Дуэнье, Паш и Арабка опустились на землю позади нее. Гоя стоял. — Садитесь же, — приказала она ему через плечо. Он присел на землю. Ему было неудобно, мешала шпага, мешали острые камешки. — Покройтесь, — приказала она, и он не знал, намеренно или нет, серьезно, в шутку или в насмешку. Употребила она обычную формулу с которой король обращался к двенадцати избранным грандам. Она сидела тут, на каменном стуле, капризная, хрупкая, и смотрела на сверкающую на солнце пустыню и замок за ней. Так верно сидел ее предок, которого не раз призывал сюда король, фанатик Филипп II. Здесь верно обдумывал ранний представитель рода Альба те распоряжения, которые отдавал ему король. По своему обыкновению негромко и в очень вежливой форме. Приказы напасть на непокорную страну, уничтожить впавшую в ересь провинцию. герцогиня Альба сидела неподвижно, и остальные тоже не шевелились. Огромная, сверкающая пустыня, из которой вырастал замок, такой же застывший и мертвый, как сама пустыня держала Каэтану в своем плену гоя вместе с остальными вглядывался в каменные безлюзие вдруг он увидел как что то выползло из пустыни поползло по пустыне какое то существо безликое и все же очень явственное белесое серо коричневое и как и пустыня огромная жаба а, может быть черепаха странное наваждение голова человечья с выпученными глазищами. Медленно, но неумолимо надвигалось оно, широко растянув рот во вкрачевую дьявольскую ухмылку, уверенной в себе и в беспомощности намеченной жертвы подползало. Оно надо встать и уйти, чего они сидят. Есть духи, которые действуют только по ночам, а есть и другие, власть которых распространяется на день. Такие встречаются редко, но они гораздо опаснее. Гойе было знакомо привидение, которое подползало к ним при свете дня, еще ребенком слыхал он про него. Оно носило безобидное, даже приятные прозвище. Звалось Элиантар, полдник, или еще привлекательнее Сьеста, но это был злобный дух. Несмотря на его ухмылку, вкратчивость и сверкание, он показывался только при солнечном свете, и надо было взять себя в руки, встать и уйти. Вдруг герцогиня Альба заговорила, и тотчас же исчезла наваждение. Исчезла жаба, в пустыне очистилась. — Знаете, — сказала Каэтана, — на этот раз вы со мной что-нибудь приключиться. — Почему вы так думаете? — спросил Гоя. — Мне сказала Эуфемия, — ответила Каэтана. А ей можно верить. Она читает в будущем. Она знает с ведьмами. Вот разозлит меня, возьму и донесу на нее инквизиции. Не клевещите, сердечко мое, — взмолилась Дуэнья. Господин придворный художник, человек умный и понимает шутки. Но ведь вы можете позабыть и сболтнуть такое при других. Расскажи нам что-нибудь, Эуфемия, — попросила герцогиня Альба. Расскажи и про тех, что погребены заживо в стенах скляла.